Глава девятая. Спустя два часа друзья двигались по направлению к водному стадиону. Неизвестный благожелатель не подвел Фарсадова. Витя действительно дозвонился и получил приглашение немедленно явиться по такому-то адресу для личного знакомства с некой Марией, желавшей стать членом первичной общественной ячейки. Витя находился в состоянии приятного возбуждения, вызванного чувством исполненного долга. Это состояние характеризовалось вспышками безумного веселья по поводу некоторых аспектов будущей семейной жизни молодых. Стукалов воспринимал возможность обрести счастье более сдержанно, как человек, который его вполне заслужил. Что касается Костенко, то он сказал «поживем-увидим». Немало воды утекло с тех времен, когда на месте нынешнего водного стадиона Простирались дикие леса, полные кабанов и медведей. А теперь здесь большой и благоустроенный жилой массив, где живут тысячи людей, и каких людей, с какими можно и о смысле жизни поговорить, и помечтать вместе о делах, которые еще предстоит сделать, и спить за душевную песню. Очень хороший район раскинулся в окрестностях водного стадиона. Здесь строе молодых людей. Провели полтора незабываемых часа в поисках дома, в котором проживала счастливая невеста. Наконец, к удовольствию многочисленных аборигенов, принявших активное участие в поисках, дом был найден, и друзья поднялись на шестой этаж, где Витя Форсадов без труда нашел нужную квартиру. Дверь открыла полная дама лет 30 в голубом олимпийском костюме и резиновых сапогах. В первую минуту в лице ее проявилось некоторое замешательство, которое, впрочем, немедленно сменилось любезной улыбкой, обнажившей длинный ряд ровных золотых зубов. — Витя, если не ошибаюсь, — сказала она, протягивая руку Стасику. — Стас, — представился Костенко, ответив крепким рукопожатием. Ой — Ой-ой, какой вы сильный! Жманно засмеялась дама, алчно оглядывая ладную фигурку Стасика. А я вас заждалась. Извиняемся, развязно расшаркался Витя. Кстати, вы, видимо, и есть та самая Мария, а это и есть тот самый Юра. А, задумчиво произнесла Мария и проникновенно добавила. Очень приятно, взаимно пробубнил Юра, видимо, совершенно растерявшийся от счастья. «Ну вот что, лапочки, проходите на кухню, а я пока в гастроном слетаю. Может, вас проводить?» — предложил Витя. «Да что, я сама не дойду, что ли?» — удивилась Мария. «Проходите на кухню, там еще один пацан сидит. Я скоро». Она схватила потрепанную хозяйственную сумку, дверь захлопнулась, и друзья остались в прихожей одни. «Симпатичная», — сказал Стасик. «Куда там, Лала Бриджида?» — подтвердил Юра. Ветя пожал плечами и открыл дверь в кухню. За квадратным кухонным столом сидел двухметровый детина и с мрачным упорством катал хлебные шарики по покрытой пятнами клеенки. На вошедших он поглядел с нескрываемым презрением и сурово представился. «Я ейный хахаль!» «Очень приятно», — промямлил Форсадов. Детина уставился на него, как удав на кролика, и спросил. «Это ты, что ли, жених?» «Нет, что вы!» — засуетился Витель, Стива хохотнув. Воцарилось гнетущее молчание. «У нас шампанское есть», — неуверенно сказал Костенко. Детина поднял на него потеплевший взгляд. Как звать, Стасик? Это имя вызвало у детины приступ смеха. <смех> Стасик, кореш у меня был. Тоже Стасик, бывало, пьяного разденет, и голым по городу так и пустят. У мора. Да, забавно, согласился Костенко. А у меня тоже один такой знакомый был. Пьяного увидит? «Одежды с него снимет, вывернет наизнанку и опять наденет!» «Смеху было!» — вмешался Витя. Это сообщение вызвало у Громилы новый приступ радости. «Молодец!» Почувствовав под ногами почву, Витя Фарсадов присел на стол. Спустя десять минут Детина уже дружески похлопывал Витю по спине, называл его клевым. Ему, наконец, представили Юру как жениха, и он воспринял это с чувством юмора. Разговор был прерван появлением запыхавшейся Марии с двумя бутылками портвейна, банкой сайры и сообщением, что в магазине народу пропасть. Детина назвала ее Гирькой и усадил на колени. Гости зааплодировали, Машка вскочила и удалилась из кухни. Следом исчез и ее приятель. «Интересно, зачем мы вообще сюда пришли?» Мрачно осведомился Костенко. Как зачем? возмутился Витя. Прекрасный вариант для женитьбы. Да, замечательный, съязвил Юра. До свадьбы только бы дожить. Зря ты, зря, она, конечно, не красавица, но тебе-то что? Ты ее не видишь, а она тебя не знает, все довольны. У тебя прописка, ей за излишки площади не платить. Потом разведешься и готов! «Не понимаю, что тебе не нравится?» «Этот громила. С ним что делать?» Поинтересовался Стасик. «По-моему, прекрасный малый. Кроме того, нас сразу предупредили». «Нет, Витя, тебе, пожалуй, это и подошло бы. Ты у нас с кем хочешь договоришься. А я повременю со свадьбой», — сказал Юра. «Ну и дурак». «Ладно», — сказал Стасик. «Давайте отсюда сматываться потихонечку». Они бесшумно проскользнули в прихожую, оттуда на лестничную клетку, и мячиками скатились вниз и вылетели на улицу, как дирижабли. Молодые дирижабли.